Представление доказательств заместителем главного обвинителя от США Т. Додом по разделу обвинения «Концентрационные лагеря» Стенограмма заседания Международного военного трибунала от 13 декабря 1945 года Концентрационный лагерь в гитлеровской Германии был одним из основных институтов и орудий нацистского режима. Это было основное орудие в борьбе против евреев, против рабочих, против всех тех, кто хотел мира, против всякой оппозиции, против любых отклонений от нацистских норм. Мы утверждаем, что требовалось систематическое использование террора для того, чтобы достичь тех условий внутри Германии, которые были необходимы для выполнения агрессивных планов заговорщиков. Мы намереваемся показать, что концентрационный лагерь был одним из основных орудий, которым пользовались нацистские заговорщики для совершения в огромных масштабах преступлений против человечности и военных преступлений. Это было последнее звено в цепи террора и репрессии, которые проводились силами СС и Гестапо, путем арестов и заключения жертв в тюрьмы, без суда и обычно без всякого указания сроков заключения. Мои коллеги представят более полные доказательства относительно преступной роли СС и гестапо в этой области нацистского террора. В настоящий момент я хочу лишь указать, что СС посредством своей системы шпионажа находила жертвы полиции гестапо схватывали людей и направляли их в концентрационные лагеря, в которые управлялись организации СС. Трибунал уже знает из показанных здесь кинофильмов. об ужасных зверствах в концентрационных лагерях. Кроме того, в настоящее время в других судах при рассмотрении судебных дел устанавливаются существовавшие в концентрационных лагерях условия. Поэтому мы не собираемся говорить об отдельных зверствах. Мы хотели бы представить доказательства преступности ц е л и заключения в эти лагеря, незаконности использовавшейся в них методов террора, доказательства огромного количества погибших жертв. Нацисты сразу поняли, что без решительных мер против действительной и потенциальной оппозиции они не могли бы укрепить свою власть над германским народом. Немедленно после того, как Гитлер стал канцлером, заговорщики уничтожили гражданскую свободу изданием чрезвычайного президентского декрета от 28 февраля 1933 года. На основании этого декрета издается приказ о превентивном заключении, Документ ПС-2499, США-232. Приказ о превентивном заключении на основании статьи 1 Декрета имперского президента об охране народа и государства от 28 февраля 1933 года. Рейсгезетс Платт 1, страница 133. Вы подвергаетесь превентивному заключению в интересах общественной безопасности и порядка. Причина – подозрение в деятельности, направленной против государства. Вот второй документ ПС-2324 о США-233. Мы должны были безжалостно расправиться с этими врагами государства. Не следует забывать, что в тот момент, когда мы захватили власть – Свыше 6 миллионов официально голосовали за коммунизм и около 8 миллионов за марксизм во время выборов в Рейхстаг в марте. Таким образом были созданы концлагеря, в которые мы посылали в первую очередь тысячи активистов коммунистической и социал-демократической партии. На практике власть заключать людей в эти лагеря не имела предела. Подсудимый Фрик... в приказе, изданном 28 января 1933 года, как министр внутренних дел, дал это ясно понять. Выдержка из этого приказа имеется в документе ПС-1723, на который мы ссылаемся. Этот документ представляется под номером США-206. Превентивное заключение можно рассматривать как принудительную меру государственной тайной полиции против лиц, которые своими действиями угрожают безопасности народа и государства, чтобы противодействовать всем стремлениям врагов народа и государства. В подтверждение всех ранее изданных указаний относительно сотрудничества партии и гестапо приказываю. Первое. Фюрерам дано задание гестапо выявлять и устранять всех врагов партии и национал-социалистского государства, все направленные против них разлагающие силы. Успешное решение этой задачи является одной из самых важных предпосылок для обеспечения свободной и эффективной работы партии. Гестапо, выполняя чрезвычайно важную задачу, должно получать всяческую поддержку и содействие со стороны партии. Таким образом, заговорщики направили свой аппарат террора против так называемых «врагов государства», против разлагающих сил, против лиц, которые могли угрожать государству своей оппозиции. Кого они причисляли к этим категориям? Во-первых, тех людей в Германии, которые хотели мира. Мы ссылаемся на документ т l 8 3 представляемый за номером «США-231». Этот документ является протоколом свидетельского показания, данного под присягой Герхардом Сигаром. Я хотел бы зачитать выдержку из этого показания. Второе. В период после Первой мировой войны и до моего заключения в Лепсигскую тюрьму, а затем в концлагерь Арененбург весной 1933 года, после прихода нацистов к власти в январе того же года, Мои деловые и политические связи поставили меня под удар нацистских теорий и террористической тактики. Моё столкновение с нацистами из-за моего участия в движении «За мир», из-за того, что я был членом Рейхстага, п р е д с т а в и т е л е м социал-демократов, которые были враждебно настроены по отношению к национал-социализму, ясно показало, что даже до 1933 года Нацисты считали преступление и террор необходимым и желанным орудием в разгроме демократической оппозиции. Тот факт, что нацисты рассматривали концлагеря как средство разгрома оппозиционных элементов, привлек мое внимание во время беседы, которую я имел с доктором Вильгельмом Фриком еще в декабре 1932 года. В то время Фрик был председателем комиссии по иностранным делам Рейхстага. депутатом которого я являлся. Когда я решительно возразил Фрику во время одного обсуждения, он ответил «Не волнуйтесь, когда мы будем у власти, мы всех вас посадим в концлагеря». Когда нацисты захватили власть, Фрик был назначен министром внутренних дел и быстро выполнил свою угрозу в сотрудничестве с Герингом, начальником прусской государственной тайной полиции, и Гиммлером. Этот абзац показывает, что даже до того, как нацисты захватили власть в Германии, они составили план устранения потенциальной оппозиции. Такое заявление Фрика Сигару является показательным и совпадает с более ранним заявлением Фрика от 18 октября 1929 года. Теперь я ссылаюсь на документ ПС-2513, представленный в качестве доказательства под номером США-235. Эта роковая борьба начнется с выборов. Но это не может продолжаться неопределенное время, потому что история учит нас, что в битве должна проливаться кровь, и железо должно быть сломлено. Выборы явятся началом этой роковой борьбы. Мы полны решимости осуществить силой то, что проповедуем, Как Муссолини уничтожил марксистов в Италии, так и мы должны достичь этой цели путем диктатуры и террора. Имеется много дополнительных примеров использования концлагерей против людей, которые хотели мира. Была, например, группа пацифистов. И заговорщики предусмотрели, чтобы они не только подвергались судебному преследованию, но и были заключены после отбытия наказания в концлагеря. Ссылаюсь на документ Д-34 США-236. Это приказ Государственной тайной полиции Берлина, датированный 5 августа 1937 года. Имперский министр юстиции сообщил мне, что он не разделяет мнение неоднократно высказывавшегося подведомственными инстанциями, согласно которому арест этих пацифистов после того, как они отбыли наказание, якобы угрожает авторитету судов. Он вполне понимает необходимость принятия мер государственной полиции после отбытия наказания, однако он просит не подвергать их превентивному заключению при обстоятельствах, которые могут нанести ущерб авторитету судов. Если от соответствующих властей получает сведения относительно предполагающегося освобождения того или иного члена группы пацифистов, то будет потребовано мое решение относительно мер государственной полиции в соответствии с декретом от 22 апреля 1937 года с тем, чтобы перевод в концлагерь происходил немедленно после отбытия наказания. Если нет возможности перевести в концлагерь немедленно после отбытия наказания, эти люди должны содержаться в полицейских тюрьмах. Профсоюзы также почувствовали всю силу нацистского террора. Один из наших сотрудников, майор Уолис, уже представил доказательства кампании заговорщиков против профсоюзов. Конечно, концлагерь был важным орудием и в этой кампании. Как помнит трибунал, в документе, на который я ссылался сегодня утром п по С-2324, подсудимый Геринг ясно дал понять, что члены социал-демократической партии должны заключаться в концлагеря. Очень многие профсоюзные руководители были членами этой партии, и они скоро узнали ужасы превентивного заключения. Всему миру хорошо известно, что тысячи евреев были заключены в концлагеря. Доказательства по этому вопросу будут представлены другим сотрудникам американского обвинения. Но из огромного количества бесспорных доказательств по этому вопросу я хотел бы представить документ по С-3051 – под номером США-240. Это копия телеграммы группенфюрера СС Гейдриха от 16 ноября 1938 года, разосланный всем у ч а с т к а м государственной полиции, всем районам и под районам службы безопасности. Я сошлюсь на пятый абзац с третьей страницы английского перевода этой телеграммы. В ходе событий этой ночи предполагается использование соответствующих чиновников Во всех районах, ввиду того, что максимальное количество евреев, особенно богатых, которых следует заключить в тюрьмы, должно быть арестовано. В настоящее время только здоровые и не слишком старые люди должны быть арестованы. После ареста следует немедленно установить связь с соответствующим концлагерем для того, чтобы заключить их в эти лагеря как можно быстрее. В 1943 году Гиммлер указал, что использование концлагерей против евреев было обусловлено не только расовой политикой нацистов, но и боязнью, что евреи будут служить препятствием к агрессии. Нет нужды рассматривать, правильно было это опасение или нет. Доказательством этому может служить речь Гиммлера на совещании в Познании 4 октября 1943 года. Документ ПС 1919 «США-170». «Под очищением от евреев я подразумеваю уничтожение еврейской расы. Уничтожение евреев – это наша программа, и мы ее выполняем и уничтожаем их. Но вот приходят 80 миллионов достойных немцев, и каждый из них говорит о своем, приличном е в р е и Остальные, конечно, сплошная грязь, говорит он, а этот – первоклассный еврей. Ни один из тех, кто говорит таким образом, не видел, как это делается». не знает, что это означает. Большинство из вас видели 100, 500 или 1000 трупов, лежащих подряд. Выдержавшие все это, и за некоторыми исключениями оставшиеся приличными ребятами, становятся крепкими. Это славная страница нашей истории, потому что мы знаем, как трудно нам было бы во время воздушных налетов, во время военных испытаний, если бы среди нас остались евреи в качестве тайных саботажников. агитаторов и распространителей паники. Из этого ясно, что до развязывания нацистской агрессии концлагерь был одним из основных орудий, при помощи которого заговорщики достигли таких общественных условий внутри страны, которые были необходимы для осуществления их агрессивных планов. После развязывания агрессии, после того, как их армии прошли по Европе, Они перенесли концлагерь и всю систему нацистского террора в оккупированные страны. Кроме того, они увозили граждан оккупированных стран в Германию или другие места и подвергали их всем ужасам нацистского зверства. В этой связи рассмотрим документ Р-91. Письмо Мюллера начальнику полиции и безопасности и службы безопасности Гиммлеру от 16 декабря 1942 года. Оно касается отправки польских евреев в концлагеря Германии. В связи с необходимостью увеличения набора рабочей силы для концлагерей, который должен быть з а в е р ш ё н к 30 января 1943 года, можно принять следующий порядок в отношении евреев. 1. Общее количество 45 тысяч евреев. т о 2. Начало отправки 11 января 1943 года. Конец отправки – 31 января 1943 года. Немецкие железные дороги не могут предоставить специальных составов для эвакуации евреев с 15 декабря 1942 года по 10 января 1943 года ввиду увеличения количества эшелонов с отпускниками из армии. Третье. В общее число 45 тысяч евреев должны быть включены 30 тысяч евреев из района Белостока, 10 0 0 0 из гетто т е р е з е е н ш т а д т из них 5 0 0 0 евреев трудоспособных, то есть тех, которые использовались на мелких работах в гетто, и 5 0 0 0 нетрудоспособных евреев, а также евреев свыше 60 лет. Как и до сих пор, должны быть вывезены только те евреи, которые не имеют особых связей и высоких наград. 3000 евреев необходимо вывести с оккупированных голландских территорий, 2000 из Берлина, всего 45 тысяч. В число 45 тысяч включаются инвалиды, старики и дети. После использования практических методов отбора из числа п р и б ы в а ю щ и х в Освенцим трудоспособных евреев должно остаться от 10 до 15 тысяч человек. Судьба венгерских евреев была столь же трагична. В период с 19 марта 1944 года по 1 августа 1944 года было захвачено свыше 400 тысяч фенгерских евреев. Многие из них были отправлены в лагеря уничтожения. Об этом свидетельствует документ ПС-2605 США-242. В марте 1944 года в начале германской военной оккупации В Будапешт прибыли специальные отряды германской тайной полиции, единственной целью которых было ликвидировать венгерских евреев. Во главе этих отрядов был оберштурмфюрер б а н СС, начальник отдела 4Б Главного имперского управления безопасности Эйхман. Среди его непосредственных помощников были Герман Крумси, г а у п ш т у р м ф ю р е р в и с л и ц е н и г у м ш и Новак, доктор Зайдл, у а позднее Данагер-Вурток. Они арестовали, затем отправили в Маутхаузен всех руководителей еврейской политической и деловой жизни и журналистов, а также венгерских демократических антифашистских политических деятелей. Используя междуцарствие в течение четырех дней после немецкой оккупации, они назначили своих квислинговцев на посты в Министерстве внутренних дел. Коменданты лагерей смерти отравляли газом только по прямым или косвенным указаниям Эйхмана. Офицер отдела 4Б, который руководил отправкой людей из той или иной страны, имел право указывать, какой железнодорожный состав должен быть отправлен в лагерь смерти и что должно было произойти с отправляемыми. Указания обычно выполнялись сопровождающими поезд унтер-офицерами, Буквы О и М на документах означали «освенцем» или «майданок». Это означало, что высылаемые будут отравлены газом. На 27 июня 1944 года было увезено 475 тысяч евреев. На так называемых «восточных» территориях жертвы, предназначенные для уничтожения в лагерях, захватывались без каких-либо обвинений против них. На западных оккупированных территориях некоторым из жертв предъявлялись обвинения. Нацистские победы отмечались созданием концлагерей по всей Европе. Из документа R-129 США-217 доклада о положении в концентрационных лагерях, подписанного Полем генералом СС, который занимался вопросами использования заключенных в концлагерях, видно где размещались эти люди, лагеря. Документ адресован Рейхсфюреру СС. Рейхсфюрер, сегодня я докладываю о положении в концлагерях и о мерах, которые я принял для того, чтобы выполнить ваш приказ от 3 марта 1942 года. п е р В о е в начале войны существовали следующие концентрационные лагеря. А. Дахау. 1939 год. 4 тысячи заключенных. Сегодня 8 т ы с я ч Б. Заксенхаузен. 1939 год. 6500 заключенных. Сегодня 10 тысяч. С. Бухенвальд. 1939 год. 5300 заключенных. Сегодня 9 0 0 0 Д. Маутхаузен. 1939 год. 1500 заключенных. Сегодня 4700. Е. E. Флоссенбург. 1939 год. 1600 заключенных. Сегодня 4700. Ф. Равенсбрюк. 1939 год. 2500 заключенных. Сегодня 7500. Далее сказано в параграфе втором. В период с 1940 года по 1942 год было создано еще 9 лагерей, а именно первое Освенцим, второе нейингам 3 узон 4 надцвейлер 5 грос розом 6ое люблен 7 нидерхаген 8 штрудгоф и 9 арбет здоров дополнение к лагерям на оккупированной территории упомянутом в документе r29 было очень много других В официальном докладе штаба 3-й американской армии документ ПС-2309 сказано «Концлагерь в л о с е н б у р г е был создан в 1938 году как лагерь для политических заключенных. Строительство началось в 1938 году, и лишь в апреле 1939 года прибыли первые заключенные. С этого момента лагерь постоянно пополнялся заключенными». Флоссенбург был центральным лагерем, и под его контролем было 47 филиалов для мужчин и 27 лагерей для женщин. В эти филиалы посылалось необходимое количество заключенных для различных работ. Из этих филиалов Хорсбрук и Лейтамерец в Чехословакии, Оберштаублинг, Мюльзен и Заалле на Дунае считались самыми плохими. Я хотел бы вкратце указать на обращение, которому подвергались заключенные в этих лагерях. Кинофильм, который был показан составу этого высокого суда, уже раскрыл дикое зверское обращение с союзными гражданскими и военно-пленными, а также с другими жертвами нацистского террора. Ввиду того, что кинофильмы достаточно ясно и убедительно показали положение в лагерях, во всяком случае в то время, когда они были сняты, Я ограничусь лишь кратким изложением этого вопроса. Условия, существовавшие в этих концлагерях, конечно, имели прямое отношение к целям, которых нацистские заговорщики хотели достичь вне лагерей с применением террора. Удивительно, как легко слово «концлагерь» сходило с уст этих людей. Как легко становилось решать все проблемы, когда они могли использовать это ужасное орудие террора. Обращаюсь к документу Р-124, который был представлен под номером США-179. Это запись заседания Центрального управления по планированию, членом которого был подсудимый Шпеер, и которая определяла стратегию нацистского производства вооружения. Я не буду снова зачитывать этот документ. Но, как трибунал помнит, на этом заседании подсудимый Шпеер и другие обсуждали вопрос а так называемых ленивых рабочих и необходимости принятия решительных мер против таких рабочих, труд которых не удовлетворял хозяев. ш п е р сказал, что нет ничего плохого в том, чтобы полиция безопасности и СС приняли меры и заключили этих ленивых рабочих в концлагеря. Он произнес слово «концлагерь» и сказал, пусть это практикуется чаще и об этом станет известно. «Мы утверждаем». что подобные слова привели к гибели многих жертв. Что касается распространения слухов, то, как предложил подсудимый ш п е р а и как мы докажем, это не являлось делом случая. Было тщательно предусмотрено, чтобы слухи о концлагерях имели соответствующее воздействие на население. Для того, чтобы запугать обстановкой террора, эти лагеря были окутаны таинственностью. То, что происходило за колючей проволокой, в ы з ы в а л о ужасные предположения в Германии и странах, находящихся под нацистским контролем. Такова была политика с самого начала, когда нацисты впервые пришли к власти и создали эту систему концлагерей. В частности, я сошлюсь на документ ПС-778 США-247. Документ представляет собой приказ от 1 октября 1933 года коменданту лагеря Дахау, В документе излагается целая программа избиений, казней и одиночного заключения за нарушение правил. Некоторые правила предусматривали строгую цензуру в отношении условий внутри лагеря. Сошлюсь на первую страницу английского текста, статья 11. В силу закона о революционерах следующие нарушители порядка, рассматриваемые как агитаторы, будут повешены. Любое лицо, которое с целью агитации в лагере, на работе, в жилом помещении, на кухне и в мастерских, уборных и местах отдыха, ведет разговоры на политические темы, организует собрания, произносит речи с целью подстрекательства, создает группировки, слоняется с другими без дела, которые в целях пропаганды передает оппозиции рассказы о зверствах, собирает правильную и неправильную информацию о концлагерях, получает такую информацию, прячет ее, передает ее другим, тайным путем предоставляет ее иностранным или другим гостям в письменном виде или устно, передает ее освобожденным заключенным, прячет ее в одежде или других предметах, бросает камни или другие предметы, содержащие такие сведения, через стены лагеря, лицо, которое с целью агитации залезает на к р ы ш е бараков или на деревьях, пытается установить контакт с внешним миром, соответствующими сигналами или выступает в качестве подстрекателя побегов или преступлений, дает соответствующие советы или оказывает какое-либо содействие. Помимо цензуры в концлагерях существовали официально инспирированные кампании по распространению слухов о них. О концлагерях говорилось шепотом, а слухи распространялись агентами тайной полиции. Когда подсудимый ш п е р говорил, что если мы будем угрожать концлагерями, об этом станет скоро широко известно, это были не пустые слова. Представляю в качестве доказательства документ ПС-1531 под номером США-248. Этот документ является совершенно секретным. Он адресован всем участкам полиции и гестапо и для сведения инспекторам полиции и службы безопасности. Это приказ начальника гестапо о концлагерях. Для того, чтобы произвести большее воздействие, в будущем следует придерживаться следующего порядка в каждом отдельном случае. Третье. Продолжительность срока заключения не должна ни в коем случае стать известной, даже если рейхсфюрер СС и начальник германской полиции уже установили этот срок. Срок заключения в концлагере должен публично объявляться как неограниченный. В самых серьезных случаях, не возражая против усиления впечатления путем распространения слухов о том, что ввиду серьезности дело арестованный не будет освобожден в течение двух или трех лет. Четвертое. В некоторых случаях рейсфюрер СС и начальник германской полиции будет отдавать приказ о телесном наказании в дополнение к заключению в к о н ц л а г е р ь Такие приказы в будущем также будут передаваться соответствующему участку государственной полиции. В данном случае также нет возражения против распространения слухов о дополнительном наказании, как указано в разделе 3, параграфа 3, если это окажется желательным для усиления впечатления. Пятое. Для распространения этих слухов, конечно, должны быть избраны особо подходящие и надежные люди. Устрашающее действие концентрационных лагерей основывалось на угрозах жестокого обращения. Когда жертва поступала во власть охранников СС, она подвергалась избиениям, пыткам, голодовке и часто заключенного убивали путем использования метода истребления посредством работы. или путем массовых убийств в газовых камерах и печах лагерей, которые были показаны несколько дней назад при демонстрации документальных фильмов в этом зале суда. Отчеты официальных комиссий по расследованию представляют дополнительные доказательства условий, существовавших в концентрационных лагерях. Я ссылаюсь сейчас на документ по С-2309. Работа в этих лагерях состояла главным образом из подземных работ, целью которых было строительство больших подземных заводов, складов и т.д. а к а л е Эта работа выполнялась целиком под землей, и в результате жестокого обращения невыносимых условий работы и жизни в день умирали в среднем до ста заключенных. В один лагерь Оберштау Блинг в феврале 1945 года было доставлено 700 заключенных и 15 апреля 1945 года из них в живых остались только 105 человек в течение 12 месяцев предшествовавших освобождению в Лосенбурге и в других лагерях которые находились поблизости под его контролем погибли 14 739 мужчин и 1300 женщин Эти цифры взяты из достоверных документов, захваченных в лагере. Однако они отнюдь не являются полными, так как многие массовые казни проводились в секретном порядке. В 1941 году лагерь Флоссенбург был расширен, и в него было дополнительно помещено 2000 русских заключенных. Из этих 2000 заключенных остались в живых только 102 человека. Флассенбургский концентрационный лагерь, точнее всего, можно назвать фабрикой смерти. Первостепенной задачей этого лагеря считалось предоставление массовой рабочей силы для рабского труда. Другой задачей его было уничтожение людей методами, которые использовались при обращении с заключенными. Ничтожные пайки, обрекающие заключенных на голодную смерть. Садизм со стороны служебного персонала. Ужасные жилищные условия, плохая одежда, отсутствие медицинской помощи, болезни, избиения, замораживание, подвешивание за руки, принуждение к самоубийству, расстрелы и п о в е ш е н и я все это играло определенную роль для достижения поставленной цели. Заключенных убивали без всякого повода. Убийство евреев носило повсеместный характер. Впрыскивание яда и выстрелы в затылок были повседневными явлениями свирепствовала эпидемия брюшного и сыпного тифа и это также рассматривалось как средство для уничтожения заключенных человеческая жизнь в этом лагере ничего не стоило убийство было общим явлением настолько общим что быстрая смерть приветствовалась несчастными перехожу к последнему предложению того же абзаца В ночь под Рождество 1944 года было произведено массовое повешение заключенных. Остальных заключенных заставили присутствовать при повешении. С одной стороны виселец была помещена украшенная елка. И как об этом рассказывал один из заключенных, это была ужасная картина. Повешенные блистающие елки. В марте и апреле были повешены 13 американских или английских парашютистов. Они были захвачены в то время, когда пытались взорвать мосты. Их доставили в лагерь накануне казни. Не буду зачитывать все эти отчеты. Однако я хотел бы сказать о концлагере Маутхаузен, одном из самых известных центров истребления. Я ссылаюсь на документ ПС-2170, который был уже представлен мною в качестве доказательства под номером м с ш 2 4 9 Это также официальный отчет Управления главного судьи Третьей американской армии от 17 июня 1946 года. Я зачитаю заключительную часть этого документа на третьей странице английского текста. Пятое заключение. Нет никакого сомнения в том, что лагерь Маутхаузен был создан в результате длительного планирования. Он был построен в виде гигантской каменной крепости – на вершине горы и окружен бараками меньших размеров. В Маутхаузене, в дополнение к основным его постройкам, предусматривалось все необходимое для размещения многочисленного гарнизона. Офицеров и солдат имелись обширные столовые и туалетные комнаты для обслуживающего персонала. Этот лагерь существовал для одной единственной цели – истреблять всех заключенных, которые поступали в него». Так называемые отделения Маутхаузена находились под непосредственным руководством официальных лиц СС, которые жили там же. Все распоряжения, приказы, административные указания в эти отделения передавались через Маутхаузен. Другие лагеря, включая два крупнейших и наиболее известных отделения Гузен и Эбензей, служили не только для истребления. Заключенных использовали там в качестве рабочей силы в строительстве и на производстве, до тех пор, пока они в результате избиения и голода становились нетрудоспособными. Затем их обычно посылали в Маутхаузен, где уничтожали. Как из документальных кинофильмов, так и из этих подробных отчетов представителей Третьей Американской Армии и других представителей, посетивших эти лагеря, Явствует, что условия, существовавшие в концлагерях в Германии, а иногда за ее пределами, создавались по единой системе. Повсеместное распространение этих условий видно из того, что они были не результатом каких-либо случайных перегибов со стороны отдельных руководителей, а являлись следствием политики, преднамеренно проводившейся свыше. Преступления, которые совершались в этих лагерях, носили настолько массовый характер, что индивидуальные зверства теряют свою значимость. Имеются два вещественных доказательства, которые я хотел бы представить Трибуналу, потому что они иллюстрируют всю глубину падения администрации этих лагерей, которые были, наконец, освобождены союзными армиями. Трибунал помнит, что при демонстрации кинофильмов в одном из лагерей были показаны куски человеческой кожи, срезанные из человеческих тел в Бухенвальском концлагере и использовавшиеся в виде украшений. Несчастные жертвы, у которых срезали кожу, были обречены на такие мучения только потому, что у них была татуировка. Это вещественное доказательство имеет номер США-252-ПС-3420, И к нему прилагается выдержка из официального отчета американской армии с описанием обстоятельств, при которых было получено это вещественное доказательство. Я сейчас зачитаю часть этого документа. Он озаглавлен. Оперативная полевая следственная группа номер 2. Его содержание. Разведбюллетень по вопросам военнопленных. 13-й концлагерь в б у х е н в а л ь д е Вступление. Эти показания даны военнопленным а н д е р с о н о м Фаффенбергом. Возраст 43 года, Ландес ш у т ц е м 9, малограмотный, мясник по профессии. В 1939 году всем заключенным, у которых имелась татуировка, приказали явиться в больницу. Никто не знал зачем. Но после того, как осмотрели заключенных, тех из них, у которых татуировка была наиболее интересной, и художественно выполненной, поместили в больницу, а затем они были убиты посредством впрыскивания, которое производил Карл Байкс, уголовный заключенный. Вслед за этим трупы были переданы в больничный морг, где желаемые куски кожи с татуировкой были вырезаны и обработаны. Затем в обработанном виде эта кожа была передана жене штандартенфюрера СС Коха, которая использовала эту кожу для абажуров и других украшений в доме. Я сам видел различные куски татуированной кожи с рисунками и надписями. Например, надпись «Ганс и Гретель», которая была на колени одного заключенного, и рисунки кораблей, которые были вытатуированы на груди заключенных. Эта работа выполнялась заключенным Вернер Бахом, Вот другой документ, ПС-3421, США-253. Вот другой документ, ПС-3421, США-253. Я Джордж С. Демос, лейтенант резерва военно-морского флота США, сотрудник аппарата главного обвинителя США против главных военных преступников стран о с и Настоящим свидетельствую. что прилагаемые вещественные доказательства, представляющие собой пергамент, доставлено н м из секцией военных преступлений управления главного судьи армии США в соответствующем официальном порядке в качестве вещественного доказательства, обнаруженного и захваченного в Бухенвальском лагере вооруженными силами под командованием Верховного Главнокомандующего Союзных Экспедиционных Сил. В документе по 3 4 2 0 с ш 2 5 2 излагается заключение о том, что все три предмета представляют собой татуированную человеческую кожу. Вещественное доказательство под номером с ш 2 5 4 представляет собой человеческую голову без черепных костей, съежившуюся. начиненную чем-то, законсервированную и высушенную. Нацисты обезглавили одну из многих своих жертв после того, как несчастного повесили по некоторым данным за то, что он был в близких отношениях с немецкой женщиной, и изготовили это ужасное украшение из его головы. В последнем абзаце официального отчета говорится относительно обстоятельств, при которых было получено это вещественное доказательство. Там я также видел высушенные головы двух молодых поляков, повешенных за то, что они имели близкую связь с немецкими девушками. Эти головы были величиной в кулак, на них еще имелись волосы и на шее сохранились следы веревки. Другое свидетельство лейтенанта Демоса изложено в документе ПС-3422 США-254. Это показание, аналогично тому, которое я зачитал несколько минут назад, относительно человеческой кожи, с той лишь разницей, что здесь говорится о втором вещественном доказательстве. Мы не располагаем точными данными о количестве людей, погибших в концентрационных лагерях, и, по-видимому, никогда не получим этих данных, хотя документальные доказательства – уже представленные трибуналу, свидетельствуют о том, что нацистские заговорщики вообще с к р у п у л е з н о й тщательностью вели регистрацию фактов и событий. Но та регистрация, которая велась ими по концлагерям, была далеко не полной. По-видимому, это явилось результатом того пренебрежения, с которым нацисты относились к жизни своих жертв. Иногда мы обнаруживаем книгу «Свидетельств о смерти» или «Алфавитный указатель». Однако в большинстве случаев смерть никем не регистрировалась. Я хочу сослаться на серию книг с р е г и с т р а ц и и смертей, что сразу даст представление относительно масштабов операций, проводившихся в концлагерях. Я представляю в виде документального доказательства под номером США 251 по С498 семь книг с регистрацией актов смерти в концлагере Маутхаузен. Каждая книга имеет на переплете надпись ь т о т е н б у х «Книга смерти» Маутхаузен. В этих книгах регистрировались фамилии некоторых заключенных, умерших или убитых в этом лагере. Записи в этих книгах относятся к периоду с января 1939 года по апрель 1945 года. Там у к а з ы в а ю т с я имя, место рождения, причина и время смерти для каждого случая отдельно, В дополнение каждому покойнику присваивался серийный номер. Согласно всем сериям номеров за период в пять лет, общая цифра составляет 35 318. Исследование этих книг разоблачает обычные причины смерти в лагере. Я обращаю внимание трибунала на книгу пятую, страницы 568-582, фотокопии которых переданы трибуналу. Здесь говорится о случаях смерти, происшедших 19 марта 1945 года, в период между 1 часом 15 минутами утра и 2 часами дня. В течение 12 часов 45 минут, согласно записи, погибли 203 человека. Записи проходят под номерами с 8390 до 8593. Указаны фамилии погибших. Интересно, что у всех погибших указана одна причина смерти – сердечное заболевание. Они умирали через короткие интервалы и в алфавитном порядке. Первый умерший а к е р м а н погиб в четверть второго. Последний Зингер скончался в два часа дня. В тот же день, 19 марта 1945 года, с 12 минут третьего снова начались серии смертей – которая продолжалась до половины пятого. В течение двух часов погибли еще 75 человек. Снова они умирали от заболевания сердца. И снова их смерть наступала в алфавитном порядке. Записи об этом имеются на страницах 582-586 той же книги. Военно-пленные, пойманные после попытки к бегству, также посылались заговорщиками в концлагеря. которые были созданы специально для истребления людей. Представляю в качестве доказательства под номером США-246 документ ПС-1650. Это сообщение гестапо города Кёльна от 4 марта 1944 года. Вверху сказано «Рассматривается как секретный правительственный материал». Цитирую третий абзац. Меры, принимаемые в отношении пойманных офицеров и унтер-офицеров, за исключением английских и американских военнопленных, Верховное командование армии приказывает первое Каждый захваченный при попытке совершить побег военнопленный, который является офицером или неработающим унтер-офицером, за исключением английских и американских военнопленных, Должен передаваться начальнику полиции безопасности и службы безопасности по классификации шаг 3, независимо от того, произошел ли побег во время транспортировки, является ли он массовым побегом или индивидуальным. второе Ввиду того, что передача военнопленных полиции и службы безопасности не должна стать известной ни при каких обстоятельствах другим военнопленным, ни в коем случае не следует сообщать об этом. В информационный отдел армии следует сообщать о пойманных военнопленных. Сбежал, но не пойман. С обнаруженной у них перепиской следует поступать соответствующим образом. Такой же ответ должен даваться представителям державы, представляющей интересы воюющей стороны, Международному Красному Кресту и другим обществам по оказанию помощи военнопленным. Имеется также другая книга с записями о смерти, которая была обнаружена в лагере Маутхаузен. Это документ по С-495, которому в серии документальных доказательств присвоен номер США-250. Это один тон, и на его переплете снова имеется надпись «Книга актов смерти военнопленных». Я обращаю особое внимание трибунала на записи на страницах 234-246. Здесь имеются имена 208 военнопленных, по-видимому, русских, которые в 15 минут первого ночи 10 мая 1942 года были умерщвлены в одно и то же время. В книге указывается, что казнь произведена по приказанию начальника СД и полиции безопасности, которым тогда был Гейдрих. Сегодня утром мне передали еще один документ. Это Нью-Йоркская газета, издававшаяся в Соединенных Штатах. в которой более трех страниц заполнено объявлениями семей и родственников лиц, проживавших в Германии или в Европе, с просьбой сообщить, что известно относительно их судьбы. В большинстве этих объявлений делаются ссылки на тот или иной концентрационный лагерь. Газета называется Der Aufbau. Она издается на немецком языке в Нью-Йорке. Я хочу обратить ваше внимание на номер этой газеты о 25 ноября... 1945 года я не хочу зачитывать перед трибуналом список всех этих несчастных однако мы ссылаемся на эту газету для иллюстрации ужасающих размеров трагедии которая постигла столь многих людей в результате создания концентрационных лагерей дополнительные доказательства относительно концентрационных лагерей будут представляться по мере необходимости в части которые относятся к преследованию евреев Настоящим мы заканчиваем представление доказательств по концентрационным лагерям.